Глава номер семь. Странная клиентка. Софья. Стою в ступоре. Смотрю на экран еще раз и не верю своим глазам. Зачем он мне звонит? София, Раздается смешок. Чего зависло? Нам надо встретиться. Как только слышу эти слова, делаю единственное, что приходит в голову. Сбрасываю звонок. Кто это? Любопытствует Злата. Никто. Бурчуа, телефон снова разрывается. Вот настырный. Сразу сбрасываю и блокирую номер. А в голове так и звучит голос Михаила. Ты где шляешься? Какой-то странный вопрос. Или мужчина был в садике и узнал, что я забрала Злату раньше. Но не успеваю толком подумать и раздеться, смотрю на часы. И понимаю, что сейчас придет Дарья. Отправляю Злату в комнату и жду клиентку, что должна приехать за заказом сама. Я редко соглашаюсь на встречу дома, но сегодня просто нет другого выбора. «Ну, Соня!» Конючит мелкая. «Так, мы с тобой договаривались», улыбаюсь. «Сегодня поужинать можно в спальне и даже с мультиком». «Только очень тебя прошу, посиди тихо». «Ладно», — скрещивает ручки на груди и топает в комнату. «Ношусь, как заведенная, разогреваю гречку с котлетой, несу в спальню и ставлю на детский столик, чтобы Злата поела. Телефон тоже оставляю ей, открываю сайт с ее мультиками и выхожу из комнаты, плотно закрывая за собой дверь». Даже переодеться не успеваю, как раздается звонок. Открываю и стараюсь улыбаться. Рассматриваю стильную женщину в бордовом пуховике и вязаном шарфе. Внимание привлекают огненные волосы и яркие глаза. Стильная женщина. Вот и захотелось ей тащиться в такую глушь за конфетами. Дарья широко улыбается. — Привет! Я тут список подготовила, что мне надо. «Сейчас только руки отогрею и достану смартфон. Можно пройти?» Спрашивает она, делая шаг в квартиру. «Здравствуйте! Ловлю себя на том, что растерялась, но быстро успокаиваюсь и уступаю место в своем узком коридоре. Снимая перчатки, Дарья внимательно осматривает мою квартиру. Это еще одна причина, почему я предпочитаю сама отвозить заказы. Но Даша настояла, мотивируя тем, что хочет видеть, в каких условиях производится и хранится шоколад. Да и ехать в другой конец города сегодня вечером мне было неудобно. Девушка достает смартфон и копается в нем. Похоже, ищет список, хотя я и так помню, что она заказала. Я все сделала, только не успела упаковать. Там и не так-то и много. Может, хотите чаю? Давайте пройдем на кухню, так будет удобнее. Указываю в нужном направлении. Ой, спасибо! А то я замерзла, если честно. Чай был бы очень кстати. С улыбкой, говорит Дарья, снимая пуховик. Сразу же иду на кухню, чтобы поставить чайник. Окидываю комнату беглым взглядом, все на своих местах, идеальный порядок. Выставляю остатки конфет к чаю и пару кружек. Дарья проходит и, внимательно осматриваясь, садится на стул. «Как только вы умудряетесь здесь готовить? Или у вас кафе есть, где вы сладости делаете?» Спрашивает, принимая от меня кружку с чаем. «Все здесь. На кафе пока денег не хватит. Да и...» Смотрю в сторону спальни. «Ребенка не с кем оставлять надолго». «Ребенка? Так вы еще и молодая мама». «Сколько же вам лет?» Удивленно поднимает брови Даша. «Ой, нет!» — мотаю головой. «Я снова не так выразилась. Это моя сестра. Просто...» Мнусь я, пытаясь подобрать слова. «Так вышло, что у нас нет родителей, и я занимаюсь воспитанием Златы». «Вот, досталось вам!» «А с родителями что, авария?» С сочувствием спрашивает девушка. «Они чем занимались?» Тоже кондитеры? Любовь к шоколаду — это у вас от них? Ах, если бы! настроением мгновенно летит к чертям. Я всеми силами старалась пережить все, что произошло, забыть весь тот ужас и жить дальше. Но, похоже, прошлое совсем не хочет меня отпускать. «Пожар!» — шепчу я. Мои родители были далеки от сладостей. Отец занимался строительством, а мама... Мама давно умерла от болезни. Сестренка от второй жены отца. А вот Аня, да, любила готовить и меня научила. Слушай, твоя же фамилия Громова, да? Как-то резко оживает Дарья. К сожалению. Вздыхаю, поняв, что сочетание слов — Громово и «Пожар» достаточно, чтобы меня сразу же узнали. И да, «Зевс» — это фирма отца, дополняю сама. Слышала про нее. Печальная история. У моего друга там родственник работал. Хмуро спрашиваю. Тогда многие пострадали, но, кажется, моя семья больше других. «Сами хотели бы знать, все ли с ним нормально и вообще, жив ли. Пропал больше трех лет назад. Печально. Тогда же и мои погибли. Может, он в головном офисе работал и попал под раздачу? Как его зовут?» «Спрашиваю. Кажется, для Дарьи это важно». Горгиев. может, слышала случайно? Да, я сейчас ей фотку его покажу». Женщина быстро находит и показывает мне фотографию жуткого качества. «Фотка так себе, но другой нет». «Рассматриваю внимательно». «Лицо знакомое, но я не помню, чтобы он работал в офисе отца. Врать не буду, но, кажется, он приезжал на собрание. Значит, из центрального отделения. Но сама я там не бывала. Надеюсь, с ним все хорошо». Мы тоже надеемся. Съезжу тогда в центральный филиал. Там, кажется, много осталось тех, кто и при твоих родителях работал. Ах, да, шоколад же я хотела купить. Даша снова открывает заказ и показывает мне. Там шоколадный пистолет, золотые слитки. Веселый набор под названием «Шоколадный запас». Его часто берут в подарок мужчинам на 23 февраля. А вот розочки, она, наверное, для себя. Поднимаюсь и приступаю к сбору коробочек. Упаковываю в лучших традициях. Повязываю ленту и креплю бирку с названием и своими контактными данными. У моей бабушки подруга на кондитерской фабрике работала. Приносила нам шоколад такими кусками, как будто ледорубом от скалы отколотые. С улыбкой на лице рассказывает Дарья. Весформенные. Но вкусные-привкусные. С тех пор шоколад обожаю, но только хороший. Очень увлекательная история. Я всегда радуюсь, если мои сладости вызывают у людей приятные воспоминания. Я беру только лучший шоколад. Для меня это тоже очень важно. «Спасибо!» – благодарит Дарья, забирая коробочки у меня из рук. «И за вкусняшки, и за информацию!» «Деньги тебе наличкой отдать или перевести?» «Как вам будет удобно. Я работаю официально». Пожимаю плечами. «Тогда номер телефона или счета продиктуй». «Телефон тот же, что и на коробочке». Указываю на сладости в руках Даши. Девушка недолго возится в смартфоне и делает перевод. «Еще раз спасибо!» Говорит и собирается к выходу. «И вам спасибо. Надеюсь, вы найдете того, кого ищете». Говорю максимально вежливо. Мне искренне жаль, что пропал человек. «Будем стараться», — улыбается Даша и неожиданно уже у самой двери говорит. «Я не верю, что ваш брат сделал это. Если случайно узнаю что-нибудь, что сможет ему помочь, сообщу». «Всего доброго». «Спасибо». Ловлю моментальный шок, но не думаю, что вы найдете то, что не смогла полиция. Его забрали на следующий же день после пожара. Он даже на похоронах не был. Не теряйте надежды, хотя это да, шансов доказать его невиновность мало. Спасибо вам. Прячу взгляд. До свидания. Закрываю дверь на замок, а постояв еще полминуты на дополнительную щеколду, Последние слова Дарья насторожили меня. Кто она такая? Из чего ради ей помогать мне и моей семье? Что-то здесь нечисто. Покрываюсь мурашками, когда в голове проскальзывает мысль, а что, если эта Дарья работает на тех, кто убил моих родителей?